Малзор нахмурился. Но все же больше везения, не правда ли? Вот и Вемишу тоже повезло. Ах, бедняга вемеш Заломил руки Кугель. Он долго и упорно работал на свою удачу. Моя пришла быстрее. Я счастливчик. Любопытное стечение обстоятельств. Задумчиво протянул Елек. Пропадают четыре ящика чешуек. Вемеш выплачивает свой долг. Когда за ним посылают Гарка и Гукина, Вемеш прыгает с крыши. А затем честный и усердный Кугель расплачивается по своим счетам, хотя удит чешуйки всего по часу в день. И вправду любопытно, поддакнул Малзер. Интересно, где находятся пропавшие чешуйки? Вот и мне тоже интересно не приминул вставить елек. Возможно, с мягким укором сказал Кугель, у вас и есть время ловить ворон, а вот мне надо отправляться за чешуйками. Он вернулся к своему ялику и процедил еще несколько ведер ила. Елек с Малзером решили сегодня больше не работать, поскольку каждый из них выловил по три чешуйки. Одевшись, они остались на берегу пруда и стали наблюдать за работой Кугеля, о чем-то перешептываясь между собой. После ужина Елик с Малзером продолжили разговор, время от времени бросая взгляды на Кугеля. Некоторое время спустя Елик грохнул кулаком по ладони, будто его неожиданно осенила свежая мысль, которой он немедленно поделился с Малзером. Затем оба многозначительно кивнули и снова уставились на Кугеля. На следующее утро, когда Кугель трудился со своим ситом, ныряльщики направились в сад. Каждый нес по лилии. Цветы они возложили на могилу Вемеша. Кугель настороженно следил за ними краешком глаза. Ни Малзер, ни Елек не обратили особого внимания на его собственную могилу, если не считать того, что Малзер по пути назад упал в яму. Елек помог товарищу выбраться, и оба вернулись к пруду, чтобы заняться своей работой. Кугель быстро вернулся на берег, побежал к могиле и посмотрел вниз. «Земля сбоку осыпалась!» Так что внимательный наблюдатель вполне смог бы разглядеть обнажившийся угол ящика. Когель в задумчивости дернул себя за подбородок. Ящик не особенно бросался в глаза. Малзер, сконфуженный своим неловким падением, по всей вероятности не заметил его. По меньшей мере, это было вполне обоснованное предположение. Тем не менее, благоразумнее будет перепрятать чешуйки в другое место. Да, именно так он и поступит при первой же возможности. Выйдя на своем ялике на середину пруда, Кугель наполнил бадью, а затем, вернувшись на берег, процедил грязь, обнаружив в решете пару обычных. Тванга вызвал Кугеля в свой кабинет. Кугель, завтра ровно в полдень мы отгружаем партию лучших чешуек. Пойди в плотницкую и сколоти четыре крепких ящика. Потом вычисти тележку смажь колеса, ну и вообще приведи ее в порядок, чтобы все прошло в лучшем виде. На этот раз мы не должны допустить ни единой оплошности. Не волнуйтесь, заверил хозяина Кугель. Все будет в полном порядке. В полдень Сольдинг со своими компаньонами Рингсом и Джорналком подкатили в повозке к воротам флютика. Кудель вежливо поприветствовал их и провел в мастерскую. «Джентльмены!» – резко бросил он. «На столе вы можете видеть чешуйки в количестве шестисот двадцати штук» как обычные, так и особые, в полном соответствии с тем, что указано в этом счете. Первым делом осмотрим, проверим и упакуем особые. Сольдинг указал на Гарка и Гукина. Я не буду ничего делать, пока здесь околачиваются эти черти. Полагаю, они каким-то образом навели морок не только на бедного Вемеша, но и на всех нас а потом слямзили наши чешуйки. «Мне кажется, — заявил Кугель, — что точка зрения Сольденка не лишена здравого смысла. Гарк, Гукин, вон отсюда! Марш в сад, погоняйте там лягушек!» «Это глупо и чересчур сурово! — возразил Тванга. И все-таки, если вы не можете без этого обойтись...» «Мы будем очень признательны Гарку и Гукину, если они выйдут». Испепелив Кугеля взглядами, два уродца метнулись прочь из комнаты. Тванга приступил к пересчитыванию особых чешуек, Сольдинг стоял рядом с описью, а Кугель одно за другой укладывал их в ящик под бдительным оком Рингса и Джорнолка. Затем точно таким же образом были уложены обычные. Под пристальными взглядами присутствующих Кугель накрыл ящики крышками, плотно закрепил их и поставил груз на тележку. А теперь, — возвестил Кугель, — поскольку, пока я везу ящики отсюда до повозки, главная ответственность за них лежит на мне, я должен настоять на том, чтобы при свидетелях опечатать крышки воском, на котором я поставлю свою подпись. Таким образом, я и все остальные будем уверены в том, что ящики, которые мы здесь упаковали и поставили на тележку, в целости и сохранности доставлены к повозке. Разумная предосторожность, согласился Тванга, мы все будем свидетелями. Кугель опечатал ящики, нацарапал на твердеющем воске свою подпись и ремнями привязал их к тележке. «Необходимо принять меры, чтобы тряска или непредвиденный толчок не сдвинули какой-либо ящик с места, что может повредить его содержимое», — пояснил он. Тванга важно кивнул. «Молодец, Кугель! Все готовы!» Присутствующие закивали. «Рингс и повернулся к ним Кугель. «Идите первыми, чтобы убедиться, что на дороге нет препятствий». «Сольдинг, вы пойдете на пять шагов впереди тележки. Я буду толкать тележку, а Тванга двинется на пять шагов позади. Так мы сможем совершенно безопасно доставить чешуйки к повозке». «Очень хорошо», – сказал Сольдинг, – «так и сделаем». «Рингс Джорнулг, идите первыми и будьте на стороже». Процессия покинула мастерскую и прошла по темному коридору длиной в пятнадцать ярдов, остановившись лишь на миг, когда Кугель обратился к шедшему впереди него Сольдинку. «Все в порядке?» «Все в порядке», — уверил его Сольдинг. «Можете идти вперед». Не задерживаясь более, Кугель подкатил тележку к повозке. «Прошу засвидетельствовать». Ящики доставлены к повозке в количестве четырех штук, и каждый опечатан моей печатью. Сольдинг. За сим я передаю вам ответственность за эти ценности. Теперь я положу еще один слой воска, а вы поставите на него свою печать. Вот так. Я свое дело сделал. Тванга поздравил Кугеля. Все было замечательно, Кугель. Точно и эффективно. А как чисто и аккуратно выглядела тележка со слоем лака и матерчатой оборкой, подвешенной вемешем. Теперь сольдинг, если вы передадите мне расписку и оплату, сделка будет совершена. Сольдинг все еще немного в мрачном расположении духа выдал расписку и отсчитал требуемую сумму а затем вместе с Рингсом и Джорналком погнал повозку назад в Саскервой. Когель тем временем покатил тележку в мастерскую. Там он вытащил потайной стержень и перевернул дно, переместив вверх четыре привязанных ремнями ящика. Когель снял с них крышки, вытащил пакеты, Бросил разбитые ящики в огонь и спрятал чешуйки в мешок. Его внимание привлекло какое-то молниеносное движение. Кугель посмотрел по сторонам и заметил мелькнувшую за окном щегольскую красную кепку, стремительно исчезающую из виду. Секунд десять он не мог сдвинуться с места, а потом лихорадочно заспешил. Выбежал из мастерской, но не увидел ни Гарка с Гукином, ни Елига с Малзером, которые, вероятно, работали на пруду. Вернувшись в хижину, Кугель схватил мешок с чешуйками и со всех ног помчался к лачуге, в которой жил слабоумный садовник Бильберт. Зарыв мешок под кучей мусора в углу, он бегом вернулся назад в мастерскую. В другой мешок он насыпал гвоздей, болтов, гаек, шурупов и всякой разрозненной скобяной мелочи, после чего затолкал мешок на полку кочергой. Затем перемешал угли вокруг горящих ящиков и принялся покрывать верхнюю поверхность тележки лаком. Через три минуты в мастерскую влетел Тванга, по пятам за которым семенили Гарк и Гукин. Последний тащил крючья с длинными ручками. Кугель предостерегающе вскинул руку. «Осторожно, Тванга! Лак еще не высох!» «Кугель, давай не будем ходить вокруг да около!» Гнусавым голосом завопил Тванга. «Где чешуйки?» Кугель поднял брови. «Чешуйки? А зачем они вам сейчас?» Тванга сделал шаг вперед. Кугель, будь так добр, чешуйки! Кугель пожал плечами. Как хотите. Он принес лоток. Утро было довольно-таки урожайным. Шесть обычных и отменнейшая особая. Посмотрите только на этот выдающийся экземпляр.